Суббота, 28 июня 1914 года. Тярлева. Третьего дня к вечеру приехал оценщик Мухин. Я видела его один или два раза. Он искал Ику. Говорит, что Иннокентий Ильич не показывался в кассе почти три недели, и только сейчас они забили тревогу. Якобы Ика кого-то предупреждал, что будет отсутствовать, но есть дела, которые требуют его безотлагательного присутствия в судной кассе. Нет его и на перекупном. Я ответила, что тоже не знаю, где Иннокентий Ильич. Тфу на этого Мухина. Я уже стала думать, что Ики не было вовсе в моей жизни. Нынче, пропав, он снова появился в моих мыслях. Даша зевнула. Она не прочитала и половины записей. Полустёртые слова читались плохо. Кое-где приходилось догадываться, какую букву означала та или иная закорючка. Может отложить на завтра? Встану пораньше и оселю остальное. На свежую голову читать легче. Даша подошла к спящему на диване Василию. Кот беспокойно дёргал усами и тряс лапами. «Мышей!» Ловит.